«Помяни Бога!» Они все еще пытались его увещевать, как неразумного ребенка. Чжу Вансян уже раздраженно повторил, что останется во дворце, что ему ничего не грозит, поскольку сам Бог войны за него поручился. «Кто-то помянул Бога войны?» Все развернулись на голос. Посетители и слуги постоялого двора, один за другим принялись падать ниц или низко кланяться, экзальтированно восклицая жань шэнь Жу-синь до этого сомневался в реальности бога войны. Так уж вышло, что в его жизни чудес не было. Но сейчас, увидев вошедшего на постоялый двор мужчину, он и помыслить не мог, чтобы не поклониться ему вместе со всеми. — Сянер, кланяйся! — прошипел Джу-старший. Джу-ван-сян не подумал кланяться, только развернулся на скамье и поглядел на Лидзе. Тот подошел и положил ему руку на плечо. Гун — Гун-гун, ты в порядке? «Что ты здесь делаешь с долей удивления спросил Джу вансян «Я думал, ты не покидаешь дворца». Джу Синь и Джу Бао Цай с ужасом ждали, что бог войны покарает младшего Джу за непочтительность, запросто обращаться к богу. «Иванер рассказал что ты ушел из дворца с какими-то людьми», — сказал Ли Цзэ. Заметил, что все ему кланяются, и добавил поспешно. «Хватит, хватит, занимайтесь своими делами». Люди ослушаться не посмели. Посетители вернулись к трапезе, слуги — к работе. Ли Цзэ преспокойно сел на ту же скамью, что занимал Джу Ван Сян, и оглядел сидящих напротив отца с сыном. «Эти люди», — начал он, — «мой отец и мой брат», — прервал его Джу Ван Сян. «В этой жизни у меня есть родня, но, увы, они считают меня сумасшедшим». «Тоже мне открытие», — проворчала Суэлань из-за пазухи Ли Цзэ. «Этот явнох всегда был полоумным». Джу Вансян вздрогнул и отсел чуть дальше, по привычке нащупав амулет на шее. Счастье еще, что Су Илань не пожелала высовываться, не то распугала бы всех вокруг. «Сумасшедшим?» — повторил Ли Цзэ, слегка нахмурившись. «Почему?» «Не верят в мое перерождение. дзедзе хоть ты им скажи, что ли?» «Хм...» Ли Цзэ уперся ладонью в колено. «Это верно. Джу Вансян...» — Это перерождение моего соратника и лучшего друга янь гуна Если вы читали хроники Десяти царств, то должны знать и это имя. — Они думают, что я всех обманул, и тебя в том числе, — добавил Джо Вансян. — Меня? — невольно засмеялся Лидзе. — Бога нельзя обмануть. — Если только ты не лис, — подумал он тут же. — И они хотели забрать меня обратно в царство Мин. — Пф, этот евнух только и делает, что жалуется. — фыркнула Суэлань из-за пазухи Лидзе. — Это невозможно, — сказал Лидзе и чуть нахмурился. — Он останется в царстве Вэнь. Его скоро назначат советником императора. Люди внутреннего двора должны оставаться при императоре. — Какая польза императору! — начал по привычке Джу-старший, но осёкся, встретив тяжёлый взгляд бога войны. — Бог сказал своё слово, — изрёк Лидзе. Чжу Ван Сян поспешил закрепить эффект, сказав, что оспаривать решение Бога — тяжелый проступок и считается святотатственным. Ли Цзэ выгнул бровь, но ничего на это не сказал. «Возвращайтесь в царство Мин», — сказал Чжу Ван Сян. «У меня теперь своя жизнь, у вас своя. Лаобу будет посылать вам письма, как делал до этого». Он встал, отвесил отцу и старшему брату по поклону и вышел. Ему не терпелось вернуться во дворец. Он и так задержался дольше, чем рассчитывал, и ему не хотелось заставлять Ван Джун Сина ждать. Впрочем, у Юанера есть обязанности, как у личного слуги императора, так что он наверняка занят и не тяготится ожиданием. Этот Минлу — вздорный мальчишка, с ним не просто сладить. Но из него можно вылепить хорошего правителя, если постараться. Джу Ван Сян остановился у ворот дворца, широко раскрыл глаза. Позади стражников стоял Ван Джун Син и ждал его. Он и с места не сдвинулся, когда Джу вансян Сян ушел вместе с отцом и братом в город. — Ты меня все это время ждал? — потрясенно спросил Джу вансян подходя к нему. — С возвращением, — сказал Ван Джун Син. От сердца у него отлегло. Нет, разумеется, он верил Джу вансяну и знал, что если Сяо Гун что-то пообещал, то в лепешку разобьется, но сдержит слово. Разыскал же он его даже через тысячу лет. Но родственники могли помешать ему вернуться, нанять людей, чтобы схватить Джу Вансяна, связать и увести в царство Мин. «Я вернулся», — просто сказал Джу Вансян. Ван, Ван Джунсин кивнул. «Разумеется, однажды им придется расстаться. Но теперь они знали, как им встретиться вновь. Потому мысль о неизбежном их больше не тревожила». Читал Владимир Авуор.